Разведчики будущего. Что за станция такая, Бологое, Альимская? спрашивает первый брат, входя в кафе у Бори и Аркаши. А с платформы говорят, это станция Зима. Второй брат толкнул первого, замершего на пороге и осматривающего переполненный зал. Кафе! звучит гордо. На деле забегаловка для работяг. Со стойками вместо столиков, разваренными пельменями и бульканием мерзавчиков в тихаря разливаемых под столом, где на крючках висят овойские. Братья осматриваются. Осматриваю их. Точно знаю, они выберут нужный столик, эти высотники-монтажники, только-только с пылу с жару с стройки, неотличимы друг от друга в спецовках. широких хремнях с цепями, запорошенных очках, которые почти одновременно снимают, протирают чистыми платочками. Делаю вид, будто вылавливаю особо разваристый пельмень из жижицы под названием бульон. Свободно? Первый. Не занято? Второй. Для порядка хмрюсь, словно вспоминаю, не зарезервировал кто столик, потом мотаю головой. Да лизы соровой мне ой как далеко в актёрском мастерстве. Благодать! Первый. Мы не очень помешаем, заботливо второй. Кушать никто не запрещает, буркую. Только рычаги не расставляйте. Какие рычаги? переглядываются. Вот эти, показываю и расставляю шире. Аркаша и Борис смеются. Нет, нет, локти мы на стол не ставим, говорит Аркаша. Неучителя ещё добавил Боря. Недавно к нам. Мы вас раньше не примечали. А как догадались, что к вам? Чуть не ляпаю. Но тут же соображаю, на стройку братской ГЭС. Ага. Взяли на основные сооружения. Нет, нет, машет руками Аркадий. Прозреваю будущее. Ждёт тебя дорога дальняя, трефовая дама и пиковый король. И никаких основных сооружений. Мы это знаем, кивнул Борис. Мы скажу по секрету тоже из будущего. И как будущее? Светлое и прекрасно! восклицает Аркадий. Темное и ужасно, вторил Борис. Как так может быть? Мы из разных будущих, говорит Аркадий. Более того, мы вообще один человек, пояснил Борис, ещё больше запутывая Человек один, но из разных будущих. Вот и получилось нас двое. Парадокс коранофтики. Поэтому мы не в силах предотвратить грядущее. То, что меняет один, другой исправляет. Вот и решили выдать себя за братьев и заняться общественно полезным трудом. Путешествие во времени парадоксальная штука. Вот так не нароком убьёшь собственных родителей, начинает Аркадий, но Борис ткнул его локтем. Балда Кому в голову придёт убивать собственных родителей? Мне. Но благоразумно умалчиваю. Всяко бывает. Я говорю: не нароком, по ошибке или вообще случайно раздавил бабочку, а машина с дедушкой под откос свалилась. Пока было гурим и шуткуем, подлетает официанточка. Здравствуйте, да что угодно, да давно не виделись, не изволите откушать Что можете нам предложить, Альбертина? Щурит Аркаша. И когда откроете нам свою великую тайну? Альбертина плечиком дёргает, румянцем заливается, хихикает, передничек оправляет. Смотрю широко открытыми глазами, это не принцессу на сцене играть. Тут талант нужен. А где ваша сестра Эйнштейння поинтересовался Боря и подмигнул. О чём вы такое говорите? жманица Альбертина. Не сёстры мы вовсе, она мне в бабки годится, товарищ хороший. Ах, Эльбертина, Альбертина, Альбертина" качает головой Аркаша. Не желаете раскрыть свою страшную тайну? Нам, писателям фантастам, которых пельменями не корми, дай рассказик в знания и силы тиснуть. Хороши бы получился рассказик, кивнул Боря. «Теория относительности ныне в почете. Все, понимаете, Альбертина в мире относительно». «Ой!» — вскрикивает Альбертина. «Ну что вы такое говорите, наказники? Видишь ту даму бальзаковского возраста?» Нарочито, шепотом говорит Аркаша и показывает пальцем. «Вижу», — отвечаю. «А что за возраст такой?» Возраст нашего пространственно-временного континуума, объяснил Боря. Альбертина, говорит Аркаша, приобнимая смущённую официантку. Из другого пространственно-временного континуума, скорость движения которого относительно нашего была столь велика, что её возраст оказался в два раза меньше, чем у сестры-близнеца. Так ведь, Альбертина? Ну вас! Альбертина вырывается и почти убегает в другой пространственно-временной континуум. Парадокс сестёр-близнецов, сказал Боря. Опять девушку смущаете, охальники. Дама Бальзаковского возраста выросла у нашего столика. Эйнштейн, здравствуйте! с преувеличенной радостью восклицает Аркаша. Но Эйнштейн лишь обмахнул столешницу грязной тряпкой, попутно чуть не сметая тарелку, которую успеваю поднять. Как ваше здоровье? Вежливо спросил Боря: "Не дождётесь", буркнула Инштейне. "Все люди как люди, пельмени поели, шкалик разлили и обратно на стройку, а вы тут рассиживаетесь, растаиваемся", поправляет Аркашин, но официантка не заметила. "Разговоры какие-то затеваете, девчонок смущаете. Может, у вас в Бологом так и принято, а у нас в Братске все люди братья и товарищи. Даже сёстры уточняет Аркаша. Даже чёрт с собакой отрезал Эйнштейна. Понимаешь? сказал Боря, когда вновь остаёмся втроём. Мы давно обратили внимание на невероятную схожесть Эйнштейна и Альбертины. Кто-то мог бы подумать, что они мать с дочкой или бабка с внучкой, но воображение не терпит лёгких путей. Классический парадокс близнецов. Аркаша Маше Альбертине Если одного близнеца посадить на фотонную ракету и отправить в релятивистское путешествие, то для него время будет течь гораздо медленнее, чем в нашей системе отсчёта. На земле, то есть, пояснил Боря. Вот смотри, никаких уравнений, восклицает Аркаша и прихлопывает тетрадку Боре, которую тот достал из кармана. Объясняем на пальцах, как в научно-популярном фильме. И они принялись объяснять. Вопросы есть? спросил Боря, когда они заканчивают. Есть, говорю. Откуда у Альбертины релятивистская ракета? Вот, поднимает палец Аркаша. Вопрос вопросов. Если говорить честно, мы не знаем, признался Боря. Но есть фантастическая гипотеза. Похищение. Страшно шепчет Аркаша. Инопланетной цивилизацией ещё страшнее добавил Боря. Меня всегда удивляло, как люди воспринимали землю плоской, да ещё со слонами и черепахами. Вдруг объявляет Аркаша: "Что если всё так и было?" "Как?" изумился Боря. "Уж не хочешь ли сказать, будто земля и впрямь была плоской и стояла на дурацких слонах?" "Именно!" тычит в его сторону вилка и с насаженным разваристым пельменем Аркаша. Я называю это сильным антропным принципом. Вселенная создана так, чтобы полностью соответствовать возможности существования в ней человека, физического существования, уточняет слабый антропный принцип. Но человек не только организм. Это ещё и мысль, ленье, Аркаша стучит пальцем по лбу. Понимаете? Значит что? Что, спрашиваю? Ибо же соображаю, кому всё это говорится. Ведь между собой они эти темы тысячу раз обсудили, обсосали, обточили, а теперь разыгрывают хорошо отрепетированный спектакль. Меняется мышление, меняется и вселенная. Мироздание первобытного человека совсем не то, что мироздание древнего грека и тем более человека эпохи возрождения. И мир человека коммунистического завтра будет отличаться даже от мира социалистического сегодня. Там будет не только человек коммунистический. Там будет коммунистическая физика, коммунистическая социология и даже коммунистическая биология. Поэтому не стоит смеяться над представлениями древних, мол, земля плоская, солнце вращается вокруг неё, а звёзды в хрустальной сфере с огоньками, что на твоей ёлке. Для них всё так и было.